Глава десятая. План на день оформился, пока я, рассерженно пыхтя, не хуже дракона, шла в столовую. На первую пару я безнадёжно опоздала. Но там была лекция по риторике у господина Бухтуса. Предмет ужасно полезный для тех, кто в дальнейшем будет торговаться. Но я навыки спора приобрела в приюте. Прислужники религиозного культа в риторике были близки к своим божественным покровителям, а учиться следует у лучших. Так что я почти с чистой совестью отправилась на завтрак, от которого мало что осталось. Грустный, немного заветрившийся омлет, пара холодных сосисек и кем-то потыканные сырники. Вздохнула, собрав остатки еды на тарелку, вспомнила бледную кашу в приюте и подумала, что за последние несколько лет я что-то зажралась. Раньше бы такая еда показалась за праздничный стол. Ведь, несмотря на огромное пожертвование, приют всегда жил бедно. Настоятельница любила говорить, что главное в жизни — сдержанность и скромность. Сама-то она, конечно, ни в том, ни в другом замечена не была, но от своих подопечных почему-то требовала. Студентов почти не было. Кто хотел, уже поел, а кто проспал, явится лишь к обеду. Я села почти посередине зала, достала конспект лекции по ценообразованию и налогоотчислению и принялась листать записи, готовясь к семинару. Это было сложновато, потому что слева щебетала стайка девиц о том, что в столице сейчас… Вошли в моду шикарные ажурные браслеты со всякими магическими спецэффектами. А справа другая стайка девиц обсуждала Демиана Драгблада и меня. Ну, его, в принципе, и всегда обсуждали, но в таком контексте, кажется, впервые. «Их видели вместе у ректора?» «Говорят, даже к ректору вызывали вдвоём». «Да вы что, думаете, что-то было? Она же с приюта, говорят, там такой разврат. Ну, тогда понятно, как она тут удержалась». Я продолжала есть и изображать увлечённое чтение конспектов. За время учёбы чего я только не слышала о себе. И что я гениальная умничка, и что я любовница лектора, декана-ректора, и что я чья-то внебрачная дочь, а то, может, и брачная, но тщательно скрываемая. Отличников всегда не любили. А я ещё оказалась и старостой, но, хуже того, могла дать сдачу при необходимости. Увы, необходимость на первом курсе возникала частенько, но потом всё как-то подуспокоилось. «А теперь опять!» «Из-за чего? Из-за дракона?» «Одни беды от этих ящериц!» Доживав свой грустный завтрак, я отправилась в библиотеку, решительно настроенная выцерпать книги про драконов и их брачные традиции. Надо сказать, что утром в начале семестра в библиотеке народа было не намного больше, чем вечером. Точнее сказать, я одна. «Доброе утро, госпожа Торрес!» Поздоровалась я с библиотекаршей. «Доброе!» — кивнула женщина, подозрительно покосившись на меня. «Госпожа Торос, я бы хотела сдать третий и четвертый том алхимии металлов». Начала я издалека. Библиотекарша благосклонно кивнула, наблюдая, как я выуживаю из сумки книги. «Будете что-то брать?» — спросила женщина, педантично проверяя сохранность книг. «Да...» — протянула я, задумчиво рассматривая полки. «Пятый том алхимии металлов — история становления нашей империи середины темных веков и магические символы». Госпожа Тура, записывающая мой заказ на жёлтый лист бумаги, поставила точку, перечитала его ещё раз, а затем подняла на меня строгий взгляд поверх очков половинок. «Госпожа Шагран, вы удивительно умны!» — произнесла она. «Ещё никто не подходил к драконей теме с такой интересной стороны!» Я затаила дыхание, ожидая вердикта упертой старушки. «И всё-таки объясните мне, зачем вам драконы? Уж не думаете ли вы, что можно стать какой-то истиной одного из них искусственно?» Или что это вообще хорошая идея? Я не думаю, я точно знаю, что идея — полный кошмар. Но кто б меня спрашивал? Однако книги были очень нужны. В моем случае это был вопрос о жизни и смерти. Так что пришлось вспомнить все свои навыки из приюта и печально вздохнуть. «Госпожа торас вы же знаете мое положение». Вздохнула я так печально и грустно, что могла вышибить слезу из каменного изваяния «Скоро выпускной, а мои скромные накопления от стипендии настолько скромны, что я не смогу оплатить даже жилье в столице. Но к этому я, конечно, готова и даже начала подбирать какой-нибудь провинциальный городок для жизни. Но вы же понимаете, все хорошие города стоят на драконьих землях, а раз так, вдруг не повезет. Ну, должно же мне хоть чуть-чуть повести в этой жизни? Под конец мой голос профессионально дрогнул, и я шмыгнула носом для убедительности. О том, что мне и так невероятно повезло, раз я попала в столичную академию, пришлось корректно умолчать. «Ах, Шарлотта!» — вздохнула библиотекарша. «Вы так талантливы и трудолюбивы, и жизнь действительно ужасно несправедлива к вам. И вы мыслите невероятно рационально. Во всем, конечно, кроме брака с драконом. Но вы явно самая достойная кандидатура на столь удачный брак из всех, кто сюда регулярно захаживает». Женщина пожевала губами, размышляя о чем-то, и, наконец, вынесла свое судьбоносное решение. «Хорошо, я дам вам, что просите, и добавлю кое-что от себя». «Может быть, действительно найдете что-то полезное и примете правильное решение о своей жизни?» «Спасибо», — искренне поблагодарила я госпожу Торос, величественной походкой, удалившуюся за стеллажи «Вы даже не представляете, какое правильное решение я бы с удовольствием приняла, если бы могла тереть эту пакость с руки». Спустя четверть часа я сидела в уголке читального зала, смотрела на книги, выданные госпожой Торос, и понимала, что на пары я сегодня, скорее всего, не попаду. Потому что если соседки по комнате застукают меня за чтением подобной литературы, я нарвусь на длинную лекцию о драконах, предложение с кем-нибудь познакомиться, и жизнь моя превратится в кошмар наяву. Потому что на столе передо мной лежали история становления нашей империи середины темных веков, магические символы и книга, за которую большинство студенток нашей академии буквально готовы были убивать. А.М. Арс — «Брачные традиции драконов». как раз для девушек с переизбытком ящериц в жизни.